Эпилог. Рассказывает Александр Самгин. «Ириска, выходи, не будь дурой!» Орал я, колотя в дверь спальни, «Где засела эта трусиха? Мы же весь базар давно обсудили, все приготовили!» «Не Арина мастера!» Привычно, но как-то уже без огонька забухтел за спиной Арясина, нервно топчась по роскошному ковру. «Да тут вся вилла роскошная, не то что Ирискина будка в коммуналке!» Чуть ли не дворец на берегу инопланетного моря. А это ненормальная до сих пор называет ее дачей и рвется обратно в сыро-серый Питер периодически. Нас с царясиной плющит, но ради мастера не пищим. Правда, мне проще. Я-то в основном в академии или со своими ягодками тусуюсь. И нет, не кликухи это. Это просто у родаков моих девчонок мозги на бекрень. Одну дочку назвали «Черника», другую «Малина». Черничка-мастер, малинка-меч, а я, это, дружим мы пока, ибо я спаситель и щит, вот. Тогда на станции хрен бы ягодки без меня выжили. Так что их родаки кривятся на невоспитанного смеска, но помалкивают, потому что я еще и член самого молодого и самого крутого героического клана в призме, а не хухры-мухры. Просто голова у нас немного на башку стукнутая, но что поделать. Ириска, я уже мамке твоей позвонила, она ждет, соврал я. Ну как соврал? Почти. Первая это правда, а вот сейчас буду ей спагетти на уши наматывать. Сказал, что это насчет твоего бати и тебя, и что это охренеть как важно. Ты же не хочешь, чтоб родительница с катушек полетела, гадая, что случилось? И. ап. А вот так, не зря тренировался. Арясина промазал и вместо моего затылка приласкал стену, а я уже на четвереньках удирал по коридору от вылетевшей в распахнутую дверь ведьмы. «Живо, живо, Санек, шевелим маслами, а то сейчас расплющат и скажут, что так и было!» Тут главное за угол вовремя успеть и выглянуть осторожненько. «Ага, порядок. Арясина хоть и мазила...» А шарики в ролики вставил быстро, цапнул свою ненаглядную вахапку, пока она обратно за дверь не урыла и не заперлась. Фу, блин, опять лижутся. Хотя ладно, это говорят, от стресса полезно. И моя задница пока в безопасности. Короче, через час облизываний, нервотрепки под затыльника, под который я расчетливо подставился, когда Ириска уже остыла уговоров, что нет ни попозже, нет, ни потом. Мы всё же отправились на дело. Честно говоря, я и Риску понимал. И Арясина понимал. Почему ее так трясет, шуршал, обнимал и успокаивал. Мы с ним старались даже не думать, что на самом деле ее отец вовсе не был оружием. Или был, но уже рассыпался. Или, короче, не думать. А то нам же потом этот слезоразлив затыкать. еще и виноватыми окажемся. Как же иначе, бабыш? Я так-то мало где был в смысле... «На земле. Только в Питере». Так что, когда Мик открыл портал во Владивосток, сразу начал с любопытством оглядываться. А еще и риски на эмоции вылавливал. Она этот город любила. Давно когда-то. До того, как батя помер, мать на свой сахалин свалила. А первый муж козлина об девчонку кулаки точить приладился. Скот. «А походу не я один вожжу под хвост словил». Переглянулись мы с Арясиной синхронно. «Выдастся свободная минутка, подрихтуем мы кое-чье рыло». Чтоб не повадно было. Ирискина мамаша в городе еще одну нору снимала, в каком-то задрипанном райончике. Я так понял, свою хату они продали, как батя слег. Вот туда мы и отправились, волоча мастера едва не на буксире. Я аж заволновался прям. И впервые подумал, что, может, мы зря так уперлись с царясиной. Ириску трясло с каждым шагом все сильнее». А когда мы в дверь позвонили, нам открыла ее еще одна Ириска, только постарше совсем седая. И они с нашей вцепились друг в друга и зарыдали хором на весь подъезд. Вот, блин, совсем не по себе стало. Не люблю я эту синте тиме... тьфу! Сопли эти. А когда бабы ревут, вообще хоть беги. Ладно, еще наши быстро успокоились, и старшая Ириска, которая оказалась Мариной Яковлевной, спохватилась и затащила нас в квартиру. Ну и правильно, а то нашли место рыдать на лестничной клетке. Ирискина мамка себя в руки шустро взяла, захлопотала, засуетилась. Давай чай в комнату нам таскать с печеньками, Ириску расспрашивать, как долетели, ну и еще сто штук всяких бабских глупостей тарахтеть. А мы уселись на диван по обе стороны от мастера. Стиснули, чтоб не сбежала. И Ариасина мысленно принялся ее уговаривать задать вопрос. Ага, на Ириску, похоже, ржа мозга напала. Она даже думать этот вопрос не могла. Не то что словами произнести. Миг вздохнул и начал сам. «Скажите, Марина Яковлевна, когда ваш муж умер? Вы, случайно, не находили где-то поблизости от своего мужа ржавый ржавое оружие?» «Может, даже не оружие, а предмет!» Собравшись с духом, разом выпалил он. «Которого вот не было и появился внезапно!» Мастер между нами аж трястись перестала, а мамка ее побелела внезапно. Руки у нее задрожали, и чашки с чаем для нас с подноса посыпались прямо на затертый коврик у дивана. «От, блин!» «Арясина и есть Арясина!» «Не мог подождать, пока она поднос на стол поставит!» «Мама!» — перепугалась Ириска. Подскочила и под локоток мамку поймала. Усадила на диван на свое место, ладони ее сжала в свои «давай целовать». А сама опять реветь в три ручья. «Мамочка, Сашка, найди там, валерьянку хоть найди. В кухне должна быть». Вы откуда знаете?» — севшим больным голосом спросила как-то резко постаревшая Марина Якольна. «После того, как мы ее все же напоили ее же чаем с валерьянкой. Но «Ну, давайте я вам лучше покажу». Дыл да почесал затылок и, видимо, не придумал ничего лучше, как свалиться на мокрый коврик в виде косы. Во дебил! Её ж теперь снова отпаивать придется. Короче, пока бабы истерили, а придурок валялся на полу, я решил брать дело в свои лапы. Огляделся. Приходилось мне форточником подъедаться в свое время. Так что нюх на тайники с ценностями есть. Не потерял еще. Да тут и тайника никакого не было. Вон же в тумбочке у дивана у изголовья едва-едва заметный эфир дрожит. Не обращая внимания на вскрикнувшую ирискину мамку, я одним броском подскочил к тумбочке, дернул дверку, отбросил деревянную шкатулку. Да, когда-то, наверное, это было револьвером. «Миг!» — позвал я. Уговор у нас был же. арясина на десяток кубов со скверной приволок. Щаща, -ща, отозвался коз. вставая с пола в своем нормальном виде. «Да, живой еще. Он слегка подрагивающей рукой дотронулся до ржавого ствола, передавая скверну. «К целителям надо! Срочно!» «От, блин!» У нашего мастера глазища и так большие, а тут прям не ириска стала, а сова. Но зато Жива опомнилась, моментом прикрутила истерику. «Мать под ручку, меня за локоть!» Мику кивнула. И через минуту мы уже вломились в приемный покой лечебницы в зеленом секторе. Нас тут уже хорошо знают и ничему не удивляются. Деда вызови, шепнул мне Арясина, прежде чем вместе с тещей, женой и полудохлым тестем урыть вглубь больнички. А я плечами пожал и принялся набирать ментальный код деду Ленуса. Охренеть круть, кстати. Никто в призме этот номер не знает, а я, точнее мы, трое, знаем. «О, я ж вам еще не рассказал! В общем, мы крутой клан не только потому, что спасители всея призмы, а еще и потому, что наша глава, в голове трава и розовые единороги, так и внучка их великого смерти. Или правнучка. Он, по-моему, сам толком не разобрался, ибо дедуган с вот такенными тараканами в башке. Ну, в общем, где-то в ближайшем колене». Вот и глючит у нее вся эта система мастеров-железок. Ну, типа настройки другие, чем у более поздних потомков. В чем соль-то? Дедок налево от своей бабы-косы сходил для разнообразия и пошел дальше по делам своим во имя спасения мира. Точнее, спираль миров, как он объяснил. У него не одна и везде бардак. А время по-разному течет. Короче, когда вернулся в нашу глядь, А у него уже дочь далеко не дочь, а как бы уже бабка или мамка. Ну, я, короче, из его объяснений ни хрена не понял. Усёк только, что он и в младенчестве навещал. Ну, у неё типа способностей было, кот наплакал, и дед не стал детёнка в призму забирать. Кто ж знал, что они потом как отрастут, так отрастут? Дед обратно урыл в другую спираль, моргнуть не успел, а младенка выросла. Он вернулся, а тут уже суд». И вообще очередной бардак. Какую-то спираль вообще буква изю скрутила. Какая-то распрямилась не в том месте, где тот еще любитель тумана напустить. У него вообще в голове пипец. Жена живет, А это покруче любых ксеноморфных тараканов будет. И пострашнее. Как он при этом умудрялся налево сходить, я даже спрашивать не стал. Короче, жена в башке — это не вье... -э... Круто, короче. По меркам мастеров я имею в виду. И на станции, когда мы с тварями бакланили, а Рясина с Ириской с перепугу взяли и тоже в одно сознание слились. И от этого мгновенно силы в этой, как ее, геометрической прогрессии. Короче, тваря не разнесли, тварят полопали. И давай, как полуумные по станции за дикарями гоняться. С сумасшедшим хохотом и прыжками. Я реально пересрался. Думал, все, кукушка взлетела на совсем. Щади корей долопают из-за остальных возьмутся, лыба у Ириски нароже была совершенно маньячная. Ну, повезло нам. Эти психи, как в единение вошли, начали своим маньячным весельем на все спирали светить. Их дед и засек. Он своими делами занимался, про веселье на станции не знал. Примчался, как на пожар, чокнутую внучку отловил, усыпил, транды всем как выдал. Порядок навёл, короче. Грозный был усраться. А парочки наши единяться таким способом запретил ещё лет двести. Типа мозги сгорят так напрягаться. Пусть трахаются, как нормальные люди, и всё такое. Зато про внучку проболтался. И теперь всякие там мастера на риску смотрят, открыв рот. Она бесится и рычит. Арясина ее её успокаивает. Котят подсовывает в кровать. Сосиска аж шесть штук нарожала, и на них уже очередь в полпризмы. А Ириска шипит, не хуже своей кошки, и, кажется, собирается всех себе оставить. Мы с Миком ее уговариваем, что восемь кошек даже на вилле перебор, и нашего ручного цвирка они уже замучили. Он с ними играть не хочет, и скверну плохо ест. Похудел, потускнел. Уф. «Ну где они там? А то я пока в приемной сижу, уже все важное вспомнить успел. И где дед? Обещал же сейчас быть уже!» Из-за двери полыхнуло ярчайшим счастьем, раздался вскрик «Папа!» и уже привычные рыдания в два голоса. «Ну, пусть ревут, от радости же. Счастливый конец, типа. Ха, не хохры-мухры!» Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читали Настя Жаркова, Ольга Коробова и Иван Забелин.